Мадам Аннет Красинской Ах, Аннет, Аннет, душенька Аннет, что ты со мной сделала? И если бы ты посмотрела на свою маленькую Поленьку, ты бы вся перепугалась и заплакала. Зачем посылала ты сюда твоего брата? Зачем писала ко мне через него? Ты думала его успокоить, а сделала в оста раз хуже. И я умру, и он умрет. Если я не стану любить его, он погубит себя. Если я буду любить, он станет стреляться с моим мужем. Он поминутно говорит нам троим тесно на свете. Если бы они оба остались живы, если б я одна могла умереть. Эту ночь голова у меня болела, и жар был. Я плакала и молилась Богу, чтобы мне умереть теперь. Потом мне самой стало страшно и жалко. Мне не хотелось умирать. К тому же он бы не пережил меня. Друг мой, нет. вот самое страшное горе. Давно ли я каждый день не знала, как дождаться мужа,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 Говорила ему, твоему брату, что люблю его. Что мне еще осталось? В душе моей я изменница и презренная женщина. Мой муж страшен и грозен, но он не жесток. А все-таки страшный конец готовится всему этому. Господи, спаси нас. Душенька моя Ты не подумала, что я не каменная Что за мной еще надо смотреть А он Он так хорош собою. Он в раз лучше, чем был прежде Вечного стыда Вечного наказания для меня мало Я думала просить самого Сашу Еще раз сказать ему, чтобы он оставил меня Да не значит ли это прямо высказать ему свою слабость? К тому же он не послушается. Или еще хуже, послушается, и я погублю его. Господи, что будет со мной? Или ты не жалишься над бедной Поленькую, не пошлешь ей своей помощи? От Константина Александровича Сакса к Поленьке. Ах ты, ветреница! Ах ты, ленивая, негодная птичка! Так-то ты переписываешься со своим старым мужем. В два почти месяца одно письмо. Доберусь я до тебя, пожуря тебя порядком. Ошибок боишься наделать, что ли? У тебя часто бывает князь Галицкий, что, как кажется, он не на шутку в тебя влюблен. Последнее в порядке вещей за два месяца об этом уведомил меня Залешин. Признаться ли тебе, Поленька, я люблю, когда ты другим нравишься. А насчет галицкого попрошу тебя серьезно. Видайся с ним пореже. Только не шути с ним, не пренебрегай им и не мучь его. Так да, кокетство твое не злое, этого опасаться нечего. Мне нравится этот молодой человек. Хоть он немного горд и ветрен, нынче уже чересчур развелась порода тихих скромников, из которых ничего не выжмешь ни для жизни, ни для общества. Больше ничего не говорю тебе. Просить тебя не забывать о старом муже, значит, обидеть тебя. Наблюдая слегка за Галицким. Если он заврется слишком, уведом меня, и мы все устроим к лучшему, не обижая его. Долго я здесь живу по милости проклятого Писаренки. Он или сумасшедший человек, или гениальный мошенник. Много видел я крапивного семени, а такого крючка не встречал и не понимаю. Он вертится, как бес перед заутренней. Наговаривает на себя несбыточные дела, выдумывает самые невероятные отговорки, которые, однако, надо поверять, а на поверке все оказывается чепухой и оканчивается к его же сраму. А дело все тянется и тянется. Я напрягаю весь мой ум, чтобы предупреждать козни злого под ячего Продолжаю мой рассказ. Сегодня утром Фиф привел ко мне бледную и высокую женщину с двумя мальчиками лет по 12 Это и была госпожа Писаренкова. Она просила не за мужа. Одно, что сокрушало ее, была мысль об участи детей. Я слушал слушался вниманием и добрая мысль мелькнула в моем уме. Но Бог знает, привел ли бы я в исполнение эту мысль, если б не замешался собственный мой интерес. Слушай же и смотри, какими путями добрые дела делаются на свете. Мне пришло в голову, если я сделаю услугу этой женщине, она может уговорить своего мужа поскорее сознаться и не путать дело без всякой надобности. Ольга Ивановна сказала ей, передайте мужу вашему дружеский мой совет. Зачем он тянет дело и мешает следствию? Даю вам честное слово, он ничего не выиграет. Пусть же лучше он сознается и развяжет мне руки. Вам я скажу по секрету, мне хочется быть скорее в Петербурге. У меня осталась там жена, о которой я думаю всякий час и всякую минуту. Затем мы расстались. Вот, Поленька, как люди кривят душою, делают добро из эгоизма, вступают в переговоры с неприятелем, а все из-за того, чтобы поскорее поглядеть на твои плутовские глазки. «Прощай же, дитя мое, если что случится, напиши». Глава 6 Через день после отправления этого письма Константин Александрович суетился и одевался в своей спальне. Красное утреннее солнце еще не начинало припекать, А Сакс имел обыкновение вставать поздно. Хлопоты его заставляли предполагать какое-то особенное событие. В низенькой комнате, исправляющей должность рабочего кабинета, сидели Сакс, известный нам Фиф и еще одно лицо, важное по влиянию своему на ход нашего рассказа. То был старик почтенного вида с седой головой, на носу его надеты были синие очки, Вся фигура его отличалась удивительной подвижностью. Старичок был в большой душевной тревоге. Изредка он вздыхал и при этом случае ощупал боковой свой карман. «Все кончено», — сказал Фиф и подал Саксу несколько бумаг. «Ну, слава Богу», — сказал Константин Александрович, «скажите же мне, Степан Дмитриевич, по совести, что побуждало вас так долго вести это дело к собственной вашей невыгоде?» Степан дмитрич подошел к нему ближе. Что-то вроде слез заблестело под его очками. «Константин Александрович», — произнес он, — «благодетель мой, будьте добры до конца. Я покаюсь перед вами во всем. Дай бог, чтобы еще время не прошло». Писаренко искосо взглянул на дверь соседней комнаты, Сакс догадался, что он просит особого разговора и повел его в свою спальню к великому огорчению любопытного фифа. Пробираясь за Саксом, Писаренко вынул из бокового кармана какую-то бумагу. То было письмо князя Александра Николаевича Галицкого. Покаяние Степана Дмитрича было полное. Он даже утирал слезы, выходя из комнат. Сакс окончил некоторые формальности, подписал донесение и к вечеру уехал. Никакого особенного беспокойства он не чувствовал. А страшное горе ему готовилось. На свете водится так, что радость приходит к людям или не своевременно, или бестолково, или очень медленно. Ее не утискаешь в роман или повесть, не прекрасив по-своему. А зло... Двигается так ровно, так гладко, так кстати, что само напрашивается в печать или на сцену. Также напрашиваются, спешат на сцену и эти два письма Константина Сакса одно к князю Александру Гальцкому, посланное тотчас же по приезде в Петербург, другое другу,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 В голове моей нет никакого плана. Я готов на себя смотреть, как на сумасшедшего человека. Спасибо тебе за скорый ответ. Ты оправдываешь жену мою, хочешь весь гнев мой обратить на Галицкого, друг мой. Жена моя не нуждается в оправдании, скажу тебе более, и Галецкий прав. Она права, и он прав, и я буду прав, если жестоко отомщу им обоим. Раненый солдат с бешенством лезет на неприятельскую колонну, Разве он думает о том, что может убить не того человека, который его ранил, что даже и ранивший его, и ранивший его. не виноват перед не ним? Не виноват перед ним. Я в отчаянии. Я хочу мстить, и придет ли мне в голову подумать о результате моего отчаяния. Да что я говорю, я хочу мстить. В том-то и дело, что у меня нет решимости даже на это злодейское намерение. А если была решимость, у меня нет средств для мщения. Что мне делать с этим ребенком, который сам не понимает того, что он настряпал? Не армянин же я, чтобы похаживать с кинжалом около злодея и изменницы, терзать несчастную свою жену, заставлять ее платить годами мучений. За час заблуждения. За час заблуждения. Да еще заблуждения да ли. ли? Я слаб перед судьбою, Пусть обстоятельства решают и мою, и ее, и его участь. Я умываю руки. У меня нет сил действовать. Горячая кровь подступила к моему сердцу, она идет выше, давит мне горло, пальцы мои холодны, как лед, тоска начинает грызть меня. Нет надежды на соединение, нет надежды на забвение. Любовь для, меня «Любовь для меня кончилась, пьеса разыгралась и не возобновится». и не возобновиться. Один вопрос меня терзает. Что значит любовь ее галицкому Зажать рот Галицкому? Такая любовь, как моя, не распадается с одного разу. С этой мыслью я пришел в Поленькину комнату вчера вечером. Она сидела и плакала. Я начал говорить с нею твердо, но ласково. Дитя мое, сказал я ей, не из ли ты горюешь? Забудем на полчаса прошлое. Вообрази, что я твой доктор, и что ты больна в самом деле. Она глядела на меня с ужасом. Я был уверен, ее расстроенному воображению пришла на мысль история мужа, который под предлогом болезни запер в желтый дом коварную изменницу. Я продолжал, усиливаясь, хранить свое спокойствие. Наш разговор будет несколько тяжел, что же делать, друг мой? Надо смело глядеть в глаза беде, не прятаться от нее, не плакать. Скажи мне просто и откровенно...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 О, женщины-женщины. О, женщины, женщины. О милая, самоотверженья. Злоба захватила мое дыхание, сердце мое сильно билось. Вражда, бессознательная, беспричинная вражда, наполнила всю мою душу. Я бы хотел растерзать это милое существо, которое плакало передо мною, которого вся вина состояла в том, что оно не могло понять меня. Я отдал бы жизнь, чтобы на один час сделать женщину из этого ребенка, чтобы поселить в ее душе страсть ко мне, чтобы заставить ее вымаливать у меня любви и чтоб с черной радостью отвергать ее все сокровища только что пробужденной души. Пробужденной души. Я никогда так низко не падал, как в эту минуту. Но я преодолел себя и ушел из ее комнаты. Пробовал я впустить к себе Галецкого и расспросить его. С первых слов он понес ахинею страшную. Я почти выгнал его. Он ночи простаивал под поленькиными окнами, так что я, во избежание скандала, переехал на дачу. Теперь ты понимаешь мое положение, добрый Павел Санч, Во всяком случае, на что бы я ни решился, ты не останешься без уведомления. А пора бы чем-нибудь кончить это дело глава восьмая от Поленьки Сакс к мадам Аннет Красинской что я напишу тебе, друг мой я жива еще и здорова по крайней мере телом здорова все отступились от меня Страшная неизвестность меня давит. Что будет со мною? Когда разразится над нами мщение оскорбленного мужа? А что будет с ним? Боже, сохрани его только. Александра также мучит страшное ожидание Он боится за меня. Сакс сказал ему то же, что и мне. Через месяц ровно мы увидимся все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 В дремучем лесу стоит этот дом Старый, огромный, безлюдный Сакс уезжает чуть свет И возвращается поздно ночью Лошади его храпят под моими окнами Шаги его слышатся по моему коридору Он заботливо спрашивает о моем здоровье Как будто я больна в самом деле А грозный срок приближается Через неделю кончится месяц. Боязнь отнимает у меня всю память о моей вине. Я не могу плакать и раскаиваться. Что ждет нас через неделю? Что будет с Александром? Больше ни о чем не могу думать. Ужасные картины грезятся мне и во сне, и наяву. «Ты помнишь ту страшную книгу, в которой рассказывалось, как муж нашел у жены любовника?»